Никогда в жизни я больше не встречала таких добрых людей, как французские официанты. В особенности наш Виктор — квадратный маленький человечек с длинным, подергивающимся носом. От него исходил чудовищный запах, мое первое знакомство с чесноком. Несмотря на все наши проказы, он нисколько не сердился и все прощал не говоря уже о том, что Виктор вырезал нам из редиски восхитительных мышек, и если нам ни разу не влетело как следует за все наши проделки, то только благодаря Виктору, который никогда не жаловался на нас ни хозяевам, ни родителям. Дружба с Дар и Мэри значила для меня гораздо больше, чем прежние отношения со сверстниками. Наверное, я как раз достигла того возраста, когда играть вместе стало несравненно интереснее, чем одной. Мы с наслаждением проказничали всю зиму. Конечно, номера, которые мы постоянно откалывали, не проходили безнаказанно, но только один раз мы испытали праведный гнев по поводу последовавшего наказания. Как-то мама и миссис Селвин сидели вместе и весело разговаривали, когда горничная принесла им записку с почтением от бельгийской леди, которая живет в другом крыле отеля. Известно ли миссис Селвин и миссис Миллер, что их дети ходят по карнизу на четвертом этаже? Вообразите себе чувство двух матерей, которые поспешили во двор, посмотрели наверх и увидели три беззаботные фигурки, шатко балансирующие друг за другом на карнизе не больше фута в ширину. Нам и в голову не приходило, что это занятие было сопряжено с какой-то опасностью. Мы немножко перестарались, поддразнивая одну из горничных, и ей удалось заманить нас в кладовую, захлопнуть дверь и торжествующе повернуть ключ в замке. Мы страшно возмутились. Что мы могли сделать? В чулане было крошечное окошко, и, просунув в него голову, Дар сообщила, что если удастся вылезти через него, то по карнизу можно дойти до угла, повернуть и добраться до какого-нибудь открытого окна. Сказано, сделано. Дар пролезла первой, за ней я, за мной Мэри. К нашему общему удовольствию мы нашли, что ходить по карнизу абсолютно легко. Смотрели ли мы вниз с высоты четвертого этажа, я не помню. Но даже если и посмотрели бы, полагаю, у нас бы не закружилась голова, и мы не подумали бы, что можем упасть. Меня всегда поражало, с какой непринужденностью дети могут стоять на самом краю пропасти и не испытывать при этом ни малейшего головокружения. Нам не пришлось идти слишком долго». Первые три окна, насколько я помню, были закрыты. Но следующее из ванной комнаты оказалось открытым, и мы влезли в него, чтобы, к нашему удивлению, услышать приказ немедленно явиться в гостиную миссис Селвин. Обе мамы были вне себя. Мы не понимали, почему. Нас отправили в постель на весь оставшийся день. Никакие доводы в защиту не принимались во внимание». Нас даже не захотели выслушать. И напрасно. Но вы никогда не говорили нам, — наперебой пытались сказать мы, — вы никогда не говорили нам, что нельзя ходить по карнизу. Тем временем мама по-прежнему была озабочена проблемой моего образования. Они с сестрой шили платье у городской портнихи, довольно строптивой дамы, И однажды во время примерки мама обратила внимание на ее помощницу, молодую женщину, обязанности которой состояли в том, чтобы держать, подавать и забирать иголки. Мама заметила терпеливую и приветливую помощницу и решила понаблюдать за ней. Она присматривалась к ней во время следующих двух примерок и, наконец, вступила в беседу. Помощницу звали Марисе Же. Ей было 22 года. Отцу Марии принадлежало маленькое кафе. У нее были старшая сестра, тоже портниха, два брата и младшая сестра.